«Мне кажется, вы не понимаете основных принципов». Виндель извивался по стене рядом с лифт. «Госпожа, похоже, вас не интересует, как развивать нашу связь». Она пожала плечами. и «Есть слова?» Продолжал он. «По крайней мере, мы их так называем. Скорее, это идеи. Живые идеи, обладающие силой. Вы должны впустить их в свою душу, впустить меня в свою душу». «Вы же слышали тех небаломов? Они собираются совершить очередной шаг в подготовке. Это когда, ну, они обретают осколочные клинки». Он улыбнулся. Улыбка складывалась из лоз, догонявших лифт по стене. Каждый узор слегка отличался от предыдущего, вырастая один за другим, словно галерея рисунков. Они создавали улыбку. Но по отдельности улыбками не были. Только все вместе. Или, может, улыбка существовала в промежутках между узорами? «Я знаю, как сделать только один», — сказала лифт. «Как сточить закуску мрака. За этим я и пришла». А, -а, «А разве мы это уже не сделали?» «Не его еду, а закуску». Лифт сочурилась. А, -а, «А человека, которого он собирается казнить, мы перехватили у него добычу». Гуляя по переулку, лифт дошла до сада. Это было чашеобразное углубление в камни с четырьмя выходами по разным сторонам. Подветренную стену покрывали лозы, но их постепенно сменяли брители, имеющие форму плоских тарелок для защиты от стихии, со стеблями, которые расползались навстречу солнечному свету. Виндель фыркнул, спустившись на землю рядом с лифт. Культивации почти никакой. Право, никакой это не сад. Тому, кто поддерживает здесь порядок, следует сделать выговор. А мне нравится. Лифт протянула руку к спренам жизни, и те засновали под кончиками пальцев. В саду было людно. Одни появлялись и исчезали, другие слонялись без дела. Третьи просили подаяния. В городе ей нечасто попадались попрошайки. Похоже, существовали некие правила насчет того, когда и как можно попрошайничать. Лифт остановилась, уперев руки в бока. В «Вазири и ташики любят все записывать». «О, безусловно». Виндель крутился около лоз. Mm, «Да, госпожа, эти лозы хотя бы плодовые. Не все так плохо, но все тут на наобум. Они любят информацию», — продолжила лифт. «Любят торговать ею друг с другом, так? Безусловно, это самобытная черта их культуры, как говорили наши наставники во дворце. И вас там не было, я слушал вместо вас. Писанина бывает важной, по крайней мере для тех, кто пишет». «Ну что они потом с ней делают? Выбрасывают? сжигают, Выбрасывают? Лозы матери? Нет-нет-нет, ничего нельзя просто так выбрасывать, это еще может пригодиться. Я бы нашел для записи безопасное место и хранил их в неприкосновенности на случай, если они понадобятся». Лифт кивнула, сложив руки на груди. «Здесь также ко всему относятся». Этот город, где все только и делают, что все записывают, а потом постоянно предлагают купить идеи. Что ж, в некотором смысле это место похоже на целый город Винделей. Мрак приказал своим охотникам найти того, кто совершает странные дела. Потрясные дела. А в этом городе записывают, что дети ели на завтрак. Если кто-нибудь заметит нечто странное, то непременно запишет. Лифт пробежалась по саду, касаясь лосьбосыми ногами. Лозы убирались прочь. Она вскочила на скамейку рядом с намеченной целью. Пожилой женщиной. Верхняя часть ее коричневой шиквы была обернута так, что виднелось накрашенное лицо и аккуратная прическа. Женщина тут же сморщила нос. Ну уж нет. Лифт купалась неделю назад в Азире с мылом и всем, что полагается. «Хыш, у меня нет для тебя денег». Брезгливо помахала женщина пальцами. «Хыш, пошла прочь!» «Мне не нужны деньги», заверила лифт. «Я хочу заключить сделку за информацию. Мне ничего, а тебя не нужно. А мне и дать нечего. У меня это хорошо получается. Я уйду и ничего вам не дам. Просто ответьте на вопрос». Лифт неподвижно сутулилась на скамье, потом почесала зад. Женщина завозилась, словно собралась уходить. И лифт наклонилась к ней. «Ты не соблюдаешь предписания для попрошаек», возмутилась женщина. Я не прошу. Я торгуюсь. Хорошо. И что ты хочешь знать? Есть ли в городе место, куда складывают всю писанину для сохранности? Нахмурившись, женщина указала вдаль. На похожее на холм сооружение в центре города. Оно было таким большим, что возвышалось надо всем вокруг и даже выглядывало из-за стены расселенное. Что-то наподобие верховной дирекции? Спросила женщина. Моргнув, лифт склонила голову на бок. Женщина не упустила возможности перебраться в другую часть сада. «Это все время было там», — поинтересовалась лифт. «А... да», — ответил Виндель. «Конечно. Правда? Правда?» Она почесала затылок. «Хм...»